«Коли, не темни так сильно!» «Они сейчас приедут и заберут нас», — сказал Гидеон, протягивая назад телефон. «Мы пойдем до укла Пикадилли». «А где можно полюбоваться вашей пьесой?» — спросила дама. «К сожалению, сегодня вечером было последнее представление», — сказала я. «О, как жаль!» «Да, мне тоже». Гидеон потянул меня дальше. «Я не понимаю, как эти люди смогли нас найти?» «И какой приказ заставил Вильбора отвезти нас в Кайт-парк? Ведь не было времени подготовить нам ловушку!» – бормотал он себе под нос. «Здесь, на улице, на нас глазели еще больше, чем в парке. Ты со мной говоришь?» «Кто-то же должен был знать, что мы там будем. Но откуда? И как это вообще возможно?» Вильбур этот его глаз, пыл!» «Неожиданно у меня появилась нашинта и срочная потребность вырвать». «Что ты там делаешь?» Меня тошнило, но ничего не выходило. «Гвиндолин, нам нужно еще вон туда, вперед. Дыши поглубже, и все пройдет!» Я остановилась. «Вот и что достаточно, так достаточно!» «Пройдет!» И хотя хотелось меня орать во всю глотку, я заставила себя говорить медленно и четко. Это пройдет, когда я только что убила человека. Пройдет, когда вся моя жизнь сегодня просто так, ни вам, ни нам, поставлена на голову. Это пройдет, что высокомерный, длинноволосый, в шелковых чулках, играющий на скрипке физик, не делает ничего другого, как только командует мной, хотя я только что спасла его сраную жизнь. И если ты меня спросишь, то я считаю, что у меня есть все причины для тошноты. И если тебя это интересует, то и ты тоже, дарвоты. «Окей. Последнее предложение я действительно уже практически проорала. Но не очень. Неожиданно я заметила, как хорошо подействовало высказать все это. Впервые за этот день я почувствовала себя действительно свободной, и внезапно меня перестало тошнить. Гидеон так обескураженно смотрел на меня, что я чуть было не захихикала, если бы не была в таком отчаянии. Наконец-то, кажется, и он потерял дар речи. «Я хочу сейчас же домой». Я хотела как можно более достойно закрепить свой триумф. К сожалению, это мне не совсем удалось, потому что при мысли о моей семье губы у меня неожиданно задрожали, и я почувствовала, что глаза наполняются слезами. «Черт, черт, черт!» «Все хорошо», — сказал Гидеон.